«Потому что ты похож на кобелька, вернее, на породистого бывалого кабеля. «Что?» «Люди думали, что ты мой отец, а теперь узнали, что ты любовник, и сразу заинтересовались твоими половыми возможностями». «Да ты не переживай, я тебя похвалила и сказала, что у тебя всегда на двенадцать стоит. Видишь, как весь пляж, затаив дыхание, смотрит на твои плавки». Бабулька на полотенце захихикала, а красный, как рак Егор, пошел обратно к морю. «Хорошо, если топиться», — подумала я и легла на лежак. Глава седьмая. Егор вылез из воды, когда на пляже уже почти никого не осталось, и работники пляжа убирали накопившийся за день мусор. Я отчетливо понимала, чего мне могут стоить мои злобные насмешки, и от греха подальше ушла в пляжный бар. Сев за барную стойку, я заказала коктейль и начала тихонько потягивать его из трубочки, наблюдая за тем, как Егор натягивает свои шорты и майку, не спуская с меня глаз. Он тоже зашел в бар и сел рядом. В баре никого не было, кроме нас и двух официантов, которые убирали со столов. «Если ты тронешь меня хоть пальцем, я закричу и попрошу помощи у официантов. Они тут же вызовут полицию». Сразу предупредила я Егора, как только он оказался рядом со мной. — Ну, вообще-то за такие вещи убивают. — Тебе все равно нечем. — Тогда душат. — А может быть, не стоит? У тебя все-таки день рождения. Считай, что ты мне его испортила. — А вообще-то кто-то предлагал мне сходить в ресторан. Тебе повезло, что на пляже еще есть люди. У меня дикое желание закопать тебя в песок. «Твое предложение сходить в ресторан остается в силе?» Упорно переводила я разговор на другую тему. Вместо ответа Егор взял меня за руку и с силой сжал. «Мне больно». «Знай, что это был первый и последний раз, когда я закрыл глаза на твоей выходке. Мое предложение пойти в ресторан остается в силе. Пошли, переоденемся и приведем себя в порядок». «Я с тобой в номер не пойду». «Что значит «не пойду»?» — А я боюсь. А сделать меня посмешищем пляжа ты не боялась? — Просто у меня хорошее чувство юмора, а мне показалось, что у тебя вместо мозгов помойка. — Я не пойду с тобой в номер, — заявила я. — Почему? — По тебе видно, что тебе на женщину руку поднять, расплюнуть. — Я тебя пальцем не трону, — пообещал Егор. — Я тебе не верю. Сказал «не трону», значит «не трону». Но только до первой выходки бить не буду. Сразу похороню. Егор действительно вел себя в номере вполне прилично и не стал меня наказывать за то, что я выставила его на посмешище. Он пребывал в хорошем расположении духа и постоянно бурчал себе под нос, что сегодня у него день рождения. Видимо, только это меня и спасло. Через час мы сидели в довольно симпатичном ресторанчике, оформленном в арабском стиле и листали меню. Я сказала, что хочу сходить в туалет, а сама зашла на кухню и попросила официанта вынести к концу вечера торт со свечами и спеть его вместе с официантами по-арабски. «Поздравляем с днем рождения!» Затем я вернулась за столик и посмотрела на скучающего Егора. «Какой торжественный ужин без вина?» — спросил он. «Никакой!» — не могла я не согласиться. «Какое вино будем заказывать?» – поинтересовался у меня Егор, держа в руках винную карту. «Какое хочешь. Давай закажем красное, Магон. Это вино считается лучшим в Тунисе. Тогда его обязательно надо попробовать». Вообще-то здесь самая самобытная кухня. Многие тунисцы любят есть руками. Они считают, что так вкуснее и полезнее. Даже соусы они ловко подчищают кусочками хлеба. А вообще... Здесь почти в каждое блюдо добавляют тунца. Для тунисцев это мясо, а не рыба. Мы заказали тунисский салат, пальчики фатимы, тажин, яйца, помидоры и специи, запеченные в тесте, брашет, мини-шашлык из крохотных кусочков курицы на деревянной палочке, приготовленный на гриле, шеврет, креветки под острым соусом и прославленный кускус. Егор уверял меня, что так, как готовят это блюдо тунисцы, больше не готовят нигде на Востоке. Когда официант разлил вино по бокалам, я подняла свой бокал и улыбнулась Егору. «Ну что, за твои пятьдесят?»